Главный недостаток серебра в том, что оно слишком дорогое. Единственная причина, почему в нашем электрооборудовании мы используем не серебряные, а медные провода, заключается в том, что медь, второй по проводимости элемент, намного дешевле. Помимо украшений, серебро главным образом используется в фотопромышленности, батарейках с длительным сроком эксплуатации и солнечных панелях. Серебро обладает любопытнейшей способностью стерилизовать воду, причем требуется буквально крошечное количество — 10 частей на миллиард. Сей удивительный факт был известен еще с древнейших времен. Как в V веке до н.э. Геродот писал о персидском царе Кире, который постоянно возил с собой личный запас воды, взятый из особого источника, вскипяченный и запечатанный в серебряные сосуды. И римляне, и греки не раз отмечали, что еда и питье, помещенные в серебряную посуду, сохраняются намного дольше. Сильные бактерицидные качества серебра использовались за множество веков до того, как были обнаружены сами бактерии. Этим можно объяснить, почему на дне древних колодцев часто находят серебряные монеты. Небольшое предостережение, прежде чем вы начнете лить пиво в свою серебряную кружку. Во-первых, серебро хоть и убьет бактерии, В лабораторных условиях, однако далеко не факт, что оно даст тот же самый эффект, оказавшийся у вас внутри. Многие из предполагаемых достоинств серебра до сих пор не подтверждены. А Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США даже запретило компаниям рекламировать пользу серебра для здоровья. Во-вторых, существует такая болезнь — аргирия. Ее развитие напрямую связано с попаданием внутрь организма человека частиц серебра, растворенных в воде. Наиболее явным симптомом аргирии является отчетливый голубой оттенок кожи. С другой стороны, соли серебра являются наиболее безопасным заменителем хлора в воде плавательных бассейнов, а в США серебром даже пропитывают носки легкотлетов, чтобы ноги не пахли. Вода – исключительно плохой проводник электричества. Особенно вода чистая, которая, кстати, используется как диэлектрик. Все дело в том, что электричество проводит не молекулы H2O, а растворенные в воде химикаты, например, соль. Морская вода проводит электричество в 100 раз лучше пресной, но даже при этом она в миллион раз худший проводник электричества по сравнению с серебром. Какой из химических элементов является самым плотным? Либо осмий, либо иридий, в зависимости от того, как мерить. Оба металла чрезвычайно близки друг к другу по плотности и несколько раз менялись местами за последние годы. Третьим по плотности элементом является платина, за которой следуют рений, нептуний, плутоний и золото. Свинец где-то далеко в конце списка, он лишь в половину такой же плотный, как осмий или иридий. Осмий. Очень редкий и очень твердый серебристо-голубой металл, открытый вместе с иридием в 1803 году английским химиком Смитсоном Теннантом 1761-1815. Сын викария из Ричмонда, Теннант также был первым, кто показал, что алмаз есть одна из форм чистого углерода. Название осмий происходит от греческого «осме» — запах. Металл выделяет Высокотоксичный осмиевый ангидрит или четырехокись осмия, обладающий едким, раздражающим запахом, способным повредить легкие кожу, глаза и вызвать сильные головные боли. Осмиевый ангидрит активно используют при снятии отпечатков пальцев